Глава 20. Синека. Лунин пытается сделать глубокий вдох. Сердце болит ещё сильнее. Совершенно неожиданно для вождя великая победа в великой войне вдруг отодвинулась на какой-то второй или даже пятый план. Генерологи Пербареи оказались нерешительными бездреми, непобедимая армия сборищем третьесортных актёров, не готовых даже к съёмкам победоносных видеороликов, которые можно было бы показать миру на зависть врагам. Гигантские, как думал вождь, с величайшим напряжением для экономики, собранные финансовые ресурсы на ведение боевых действий обернулись банальной дырой в бюджете, а граждане собственной страны вдруг стали откровенными предателями, категорически не желающими идти воевать. И это несмотря на то, что в великой лунинской социальной сети полный контакт гражданам постоянно объясняли про особенность сегодняшнего положения, про коварных внешних врагов, про непогрешимость великого Лунина, и за малейшие сомнения в этом арестовывали, приговаривали к тюремным срокам, ссылком и расстрелом. Тяжело осознавать, что твой собственный народ тебя не достоин». И вот теперь, вдобавок к этим невеселым мыслям, неожиданно прибавилась невесть, откуда взявшаяся боль в груди. Возникшая буквально только что, эта боль в груди все росла, и одновременно с ней количество сомнений в необходимости военной операции против коварного и подлого мира, ополчившегося на великого Лунина, Но почему сомнения появились только сейчас, когда прошло уже очень много времени после начала войны, и уже поздно что-то менять. Великий Лунин вдруг начинает чувствовать фатальность момента и необходимость принятия какого-то срочного решения, потому что боль в груди нарастает, и её становится совершенно невозможно терпеть. А ещё появляется ощущение, что кто-то потусторонний, могущественный и всесильный неожиданно взял Ды да и оставил Лунина один на один с огромной проблемой. Я стою на Лунинском балконе, облокатившись на перила, и внимательно смотрю на этого потустороннего, могущественного и всесильного. Кукулькан тоже смотрит на меня, сжимает кулаки и скрежещет зубами. Конечно, этого фокуса с древним кинжалом, заряженным на прекращение процесса Корольковской реинкарнации, он не предвидел. Он вообще не любит проигрывать. Великий Лунин стоит на балконе между нами. Нас он, конечно, не видит, а мы намеренно, глядя друг другу в глаза, никак не вмешиваемся в его мысли. Пусть побудет немного один. Лунин зовёт адъютанта. Тот бережно уводит его с балкона, а Вождь требует немедленно вызвать врача и главу великой Лонинской администрации. Адъютант убегает, Лонин садится за стол, берёт лист бумаги, ручку, смотрит на него и задумывается. Мы с Кульканом тоже уходим с балкона и садимся в Лонинском кабинете. Он на диван, а я на камин, так мне лучше видно. Лонин вздыхает и пишет на листе бумаги крупным почерком: Всё, что нам кажется властью, на самом деле таковой не является. Это просто игра воображения, наслаждающаяся высшей, неведомой нам силой. Единственная реальная власть, которой мы можем обладать, это власть над самим собой. Власть над другими это всегда насилие. Власть над собой реальная сила. Кукулькан зло смотрит на меня, потом качает головой и разводит руками, мол, это я первый не выдержал. «Ну да. Это я заставил Лунина только что цитату написать. А что такого? Мне для книги нужно». Лунины приходят и уходят, а мысли хорошие зачем пропадать? Входят врач и глава администрации. Врач через стетоскоп что-то долго слушает в груди у Лунина, берет его за руку, замеряет пульс. Лунин в это время протягивает исписанный лист главе администрации. Тот весь аккуратный, тонкий, смешный. Без ошибочной и внешне спокойной, поправляет на носу маленькие очки, пробегает глазами текст, вопросительно смотрит на вождя, а потом быстро произносит: "Вообще-то это похоже на Синеку". "Молодец, угадал". Только Лунин не знает, что это Синека, и очень рад, что сам написал такое умное изречение, которое глава его администрации принимает за высказывание философа из глубокой античности. Ну, и что думаешь? Прав твой, сынок. Лонин откидывается в кресле, держится за грудь и внимательно смотрит на чиновника. Я думаю, его мнение заслуживает внимания, осторожно отвечает руководитель администрации. Лонин задумчиво смотрит сначала на Кукулькана, потом переводит взгляд вверх на меня. Мы с Кукульканом удивлённо переглядываемся. Неужели он нас видит? Нет, показалось. Лонин просто размышляет, смотрит по сторонам, и аккомпанементом к этому размышлению выступает постоянно усиливающаяся боль в груди. Я понимаю, как ему больно и трудно. Вот прямо сейчас, вот прямо вот так, за одну секунду взять и проститься со своей мечтой, со своей будущей победой, со своей гипербореей. Вождь понимает, что боль пронзившее сердце может покончить с ним за одно мгновение. и что какие-то невидимые высшие силы дают ему последний шанс. Мы с Кукульканом фиксируем гигантский выброс эфира. Лунин решается. Все так же, прижимая левую руку к груди, он шепчет важные слова, и глава администрации вынужден склониться к вождю, чтобы эти слова услышать. «Ну тогда вот что. Подумай, как можно заднюю включить во всей этой ситуации». Олонион делает неопределённый жест рукой и замолкает. Но руководителю администрации не нужно ничего подсказывать. Он всё знает. Его не подведёт почти звериное чутьё слышать несказанное. Завтра утром вам будет представлено три варианта достойного окончания компании, аккуратно кивает умной лысой головой глава администрации. И вот ещё что, Лунин устало смотрит на огромную стопу личных дел граждан предателей. Этих всех отпустить. Пусть ходят, вредят дальше. Лунин закрывает глаза и чувствует, что боль в груди немного отпустила. Глава администрации удивлённо замирает на несколько секунд, подавляет в себе желание нет, не возразить, нам может быть, переспросить, правильно ли он всё понял, но видя, что Лунин закрыл глаза и, кажется, засыпает, Подает понятный знак врачу, неслышно открывает дверь и выскальзывает из кабинета вождя. Стены опять сужаются, свет пропадает. Я вижу лежащую на полу девушку 4К24-92. Следователь что-то говорит по телефону, который надежно прикреплен к стене. Служитель департамента добра молча стоит в углу и нетерпеливо теребит в руках резиновую дубинку. Он не знает еще, что делать. Протирать дубинку от сгустков крови и идти обедать? Или предстоит дальнейшая работа?» Следователь раздосадованно шепчет в трубку. «Но она уже почти созналась. Ну как же так?» «Есть. Все понял. Выполняю». Кладет в трубку и громко повторяет своему коллеге только что услышанные слова. «Приведите ее в порядок и отпускайте. Пусть валит на все четыре стороны. Ходит и вредит дальше». И вот потому, как уверенно он говорит эту фразу, становится понятно, что именно это дословно только что сказал ему в трубку начальник, а тому, видимо, какой-то другой начальник. Я вылетаю из тёмного каземата на свежий воздух. Поют птицы, зеленеет трава, солнце светит ярко, даже ярче, чем должно бы, даже нестерпимо ярко. Исчезают и солнце, и трава, и птицы. всё заливается ровным ярким светом, и я понимаю, это вновь Гиперборея. Та настоящая